Улетим мы в в небо, высоту оживом куда, развлечено там были не были, До погода не беда, Прыгнем в горы, прыгнем в море или слина. Террорист Садыков, долго ты еще свой трипер в коптерке хранить собираешься. Или забирай, или в Бекину нахрен. Мне порядок наводить надо. Куль, да ладно, что ты? Какой я тебя нафиг, Коля? Ну вообще уже борзели. Ну, товарищ, старшина. Пусть еще полежит немного, я заберу скоро. Ты мне что говорил, когда эту коробку свою приволок? На денек всего, не так? А сам уже второй месяц никак это барахло не заберешь. Только еще новое тащишь, как хомяк в норку. У меня тут что, склад для всякого вашего триппера, что ли?» Но я же не просто так это все собираю. Мне для курсовой надо. А где это все хранить? Под койка нельзя, в чемодане не поместится. Короче, до конца недели штаб убрал. А то в быкину к черту и пошли все нафиг. Устроили мне тут антикварную лавочку. Ты чё пришел-то? Остывая, поинтересовался у Рустама старшина Рудаков. «Да вот, еще одну штучку принес. Я положу пока в коробку. Ага!» И пока старшина не успела помниться от столь вопиющей наглости, Рустам быстренько-быстренько вскарабкался на верхний стеллаж к своей коробке с накопленными сокровищами. «Видал наглецов!» — покачал головой старшина. «Сам наглец, но таких!» «Что хоть за курсовая? По какой кафедре?» По МПД. Самодельные мины и мины сюрпризы Тимофеев тему дал. «Мороки хватает?» «Хватает!» — вздохнул Рустам, копошась в коробке. «И писанины на всю тетрадь, и макетов штук десять сделать надо, и живых мин пару штук надо состряпать» покажи хоть чего ты сам нагреб то а дофига всякого рустам кое как придерживая коробку спустился вниз и принялся раскладывать на полу коптерки свои сокровища мышеловку хлопушку жестяной карман и фонарик детскую игрушечную гармошку толстый сборник задач по физике для поступающих в вузы красивую фигурную бутылку зеленого стекла из-под карлсбатского ликера. — Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался старшина. — Так, ну, с гармошкой вроде ясно. На одну сторону крепим гранату, ко второй цепляем растяжку, начинаем играть и взрываемся нафиг. Правильно? — Только это... Ты что, для детей собрался мины делать? — — Зачем для детей? — досадливо возмутился Рустам. — Для взрослых? — Так настоящая гармошка пол стенда займет. А куда я остальные мины пихать буду? Да и где мне настоящую гармошку взять? Вот купил эту в детском мире. Главное, чтоб принцип поняли. — Ага. Ну, а студенты чем тебе не угодили? Начал забавляться старшина, — раскрывая задачник по физике. Эй, да ты еще ее и порезал всю. а, да просто взял, какая по толщине подходила. Во, смотри. Сюда помещаем тротиловую шашку с электродетонатором. Сюда батарейку. На эти вот страницы клеим фольгу и подсоединяем провода. Получается замыкатель. Между кусками фольги Помещаем диэлектрик, ну, можно кусок картона или пластика, книжные полки приклеить хотя бы. Пока книга стоит на полке, все ништяк. Станешь снимать, картон остается на месте, а куски фольги замыкаются, и все, выходи, строится. Такую штуку можно на конспиративных квартирах оставлять, на явках. Ну, если уже явка провалена и надо срочно линять. Будут опыск проводить, пускай полетают. А если не станут ее с полки снимать? Тогда можно вместо картона червонец засунуть и положить книгу на видном месте, чтобы этот червонец торчал, как закладка. Кто-нибудь достылит. Эффект тот же. Так, ясно. — А мышеловку ты -то тоже минировать собрался, чтобы уж мышке точно кирдык настал. — Ну, блин, Иваныч, ну, хорош придуриваться. Вы что, эту тему не проходили, что ли? — Да проходили, проходили. Только вот эту хреновину убей, не помню. — А, ну, это просто. Это у меня мино-сюрприз разгрузочного действия. Под мышеловкой крепим шашку с электродетонатором и батарейку. Сюда, куда рамка шлепает, вбиваем гвоздик и загибаем его, это контакт. Отгибаем рамку, временно контурим ее стропой и подсоединяем провода к рамке и гвоздику. Теперь делаем что? Копаем такую ямку, маленькую, кладем туда мину, чтобы была за подлицо с поверхностью и сверху на нее чего-нибудь тяжелое, ну, хоть полевую сумку, чтобы рамку удерживала. Теперь аккуратно стропу перерезаем и маскируем это дело, ну и все. Кто-нибудь сумку поднимет, рамка по гвоздю хлопает, цепь замыкается, хренак! Ну, к шашке еще можно гвоздей каких-нибудь изолентой примотать чтобы радиус поражения увеличить, хотя и так нормально. — Садист ты, Садыков! — ухмыльнулся старшина. — А сразу видно, что из Азии. Басмаческие замашки у тебя какие-то. — Сам ты басмач! — возмутился Рустам. — При чем тут Азия? Эти мины везде делают. Вон хоть Францию твою взять! — Там партизаны, смотри, что во время войны делали. Брали бутылку из-под вина, наливали туда бензин с эфиром и добавляли какой-нибудь загуститель, да хоть тоже мыло. И получался напалм, а пробку покрывали терочным составом. Немец бутылку взял, штопор закрутил, пробку чпок, и все, шашлык получился. — Да ладно, не обижайся, я ж так просто прикалываюсь. — А немцы? — не успокаивался Рустам. — Те вообще и игрушки минировали, и шоколадки. Хм, тоже Европа. — Не, ну ты сравнил. Фашисты они фашисты есть, что ты хочешь. — Да, ладно, а вот англичан возьми. Цивилизованный народ, джентльмены, Да. Такая и они это уверенно делали. Вот хотя бы такое. Рустам быстро нацарапал на крышке коробки чертеж, изображавший курительную трубку. Смотри, устройство какое. Здесь запрессовывается патрон. Как трубку в зубы взял, так тебя пуля прямо в рот и направлена. Здесь пороховой столбик. Как трубку докурил, так он и воспламенился, и получаешь пулю в пасть очень просто. Ну, конечно, джентльмены хоть дают спокойно докурить перед смертью. Ладно, собирай свои прибамбасы, когда защищаешься. Ох, через две недели уже. А у меня еще и шаг не валялся, только материал собрал. Ты, давай. До последнего не оттягивай. В последний день по закону подлости Вечно чего-нибудь случается. Хоть на внеплановый. Может, помочь чего надо? Спасибо, Коль, справлюсь. А вообще, ну и темку ты ж себе выбрал. Пахать и не перепахать. Трудоголик ты, что ли? Вот тут старшина немножко ошибался. Выбирая тему курсовой работы, хитрый Рустам руководствовался прежде всего банальной ленью. Но много ли по такой теме можно материала накопать? Раз-два я обчелся, что и требуется. Вроде и работа проведена добросовестно, и что материала мало, ну, так то не моя вина. Чем богаты, тем и рады. Что нашел, то и предоставил. Однако, после первого же визита в библиотеку для служебного пользования, Рустам в панике понял, как же серьезно он вляпался. Ибо изобретательное человечество за время своего существования умудрилось создать столько разнообразнейших самодельных мин и мин сюрпризов, что просто отторопь брала. И ведь, что характерно, с развитием прогресса мини-сюрпризы становились все коварнее и подлее. Хотя, конечно же, сами мины тут ни при чем. Речь идет об их создателях. И еще одна закономерность. Наиболее подлые мины изготавливались, как правило, в более цивилизованных странах.